Глава 23. Он видел сотни фильмов, где один человек следил за другим. Однако, к собственному огорчению, весьма быстро понял, что ни одна из тонкостей или техник этого мероприятия ему не запомнилась. Он быстро повернулся к витрине магазина, как только Текс впереди проделал то же самое, хоть и не с такой поспешностью. Ричард тут же пожалел о своих действиях, поскольку оказался лицом к лицу с женщиной, одевавшей манекен за стеклом. Она добавляла финальные штрихи в витрину с женским бельем, и, внезапно проявивший внимание Ричард, наверняка выглядел подозрительно. Извинившись, он отвернулся и пошел вперед, а затем пересек пешеходную улочку, непринужденно постукивая свернутой газетой по бедру. Что на него нашло? Он и сам не знал. Желание проследить за Тексом возникло спонтанно. Но почему? Текс просто мясник из Тура. Так зачем его преследовать? Может, все дело в том, что он когда-то был мужем Валерии, и всему виной ревность? Возможно. А может, дело в его случайном появлении на борту того судна? И снова возможно. Но во что все это складывалось? Что ж, для него ответ был очевиден и он выставлял его самого далеко не в лучшем свете. Откровенно говоря, он просто не до конца доверял Валерии. Большая часть его хотел ей верить. Она была красивой женщиной, которая за какие-то три или четыре дня, он уже сбился со счета, перевернула его мир вверх тормашками и принесла в его жизнь, пусть даже ему не хотелось это признавать, больше эмоций, чем он когда-либо испытывал в прошлом и определенно больше, чем надеялся испытать в будущем. Даже если он погружался в мечты и воображал себя каким-нибудь сыщиком в одном из своих фильмов, как выразилась бы Клер, на самом деле ничего подобного не происходило ни с Ричардом, ни с кем-то из окружающих. Такое бывало в книгах, сценариях, на экране, и потому казалось выдумкой. Именно поэтому, пришло к нему понимание, он и не доверял Валерии. Просто для этого он был недостаточно уверен в себе, в том, кто он такой, и слишком опасался окружающего мира. Он снова повернулся, надеясь, что не упустил Текса. Хотя, пусть даже Ричард и держался на безопасной дистанции, этого человека было невероятно трудно упустить из виду. Ярмарочный шест выше шести футов, да еще и в абсурдно высокой ковбойской шляпе на типично французской улице, был заметнее некуда. Он выделялся, как, к примеру, эта странная скульптура носорога у Макдональдса рядом с центральным вокзалом Тура. Текс даже остановился, чтобы сфотографировать ее, как сделал бы любой обычный турист. Ричард прищурился, как обычный турист, а не, как, скажем, мясник в своем родном городе. Он увидел, как Текс посмотрел на часы и, очевидно, принял какое-то решение – Повернул назад, туда, где слонялся Ричард, который снова привлек внимание той женщины за стеклом, хотя на этот раз ему хватило присутствия духа просто позволить Тексу пройти мимо. А тот больше не походил на праздного туриста, шагал вперед уверенно и целеустремленно. Ричард последовал за ним через несколько минут, когда Текс смотрел направление в телефоне, стоя перед современным международным конгресс-центром Винчи. Оттуда он свернул налево на бульвар Отелуп и остановился на автобусной остановке. Сердце у Ричарда упало. Если Текс сядет в автобус, как за ним следить? Вообще-то, насколько ему было известно, Текс не знал его, но все-таки не стоило рисковать, садясь с ним в один автобус. Он мог бы схватить один из тех велосипедов, что в последнее время наводнили города и последовать за автобусом, Тут он велел себе успокоиться. Меньше всего ему сейчас нужен был сердечный приступ от излишней нагрузки. Текс снова взглянул на телефон, отошел от остановки и двинулся к садам префектуры. Там он замедлился, и Ричард предположил, что это и было конечной точкой его маршрута, наверняка местом встречи. Он дал Тексу пару мгновений форы, а затем проскользнул в парк, выбрав противоположную дорожку, но не теряя ковбоя из виду. Великан, казалось, был очарован этим местом, словно видел центральный городской парк впервые. Широкие тропинки и громадные ухоженные платаны создавали атмосферу спокойствия и умиротворения в шумном мегаполисе, а у Текса был вид деревенского увольня, считавшего, что города – это сплошь бетонные коробки и шум, а тут нашедшего уголок тишины. На часы он, однако, посматривать не переставал. Значит, кого-то ждал. Ричард расположился на скамейке как можно дальше от Текса, но так, чтобы не терять его скамейку из поля зрения, а затем раскрыл перед собой газету для дополнительной страховки. Он купил Лемонт из-за ее старомодного широкого разворота, уселся и как можно незаметнее принялся следить поверх газеты. Сам Текс, похоже, нервничал, то усаживаясь, то подскакивая, и начиная расхаживать вдоль скамьи, одновременно высматривая своего визави. Однако ждать ему оставалось недолго, и Ричард чуть не упал со скамьи, когда увидел, кто пришел. Текс тепло, как старых друзей, поприветствовал читури Ризолли, сердечно пожав руку мужчине и расцеловав сеньору Ризолли в обе щеки. Они смеялись и шутили. Затем Текс снова кинул взгляд на часы и очень оживленно принялся что-то объяснять, после чего Ризоли уселись на скамью. Теперь сердце Ричарда буквально выпрыгивало из груди, а газета в руках тряслась. Глубоко внутри он знал, кого все ждут. Валерия прибыла с паспорту на руках и выглядела настоящей светской леди в очередном элегантном наряде. У нее должно быть чемодан размером с лайнер в комнате». Ричард старался не думать о том, как впечатляюще она выглядит, а вместо этого сосредоточиться на зреющем внутри гневе. Он чувствовал себя использованным, преданным и глобально разочарованным, к тому же совершенно бестолковым, потому что даже под угрозой расстрела не смог бы понять, что, черт возьми, происходит. Текс радостно поприветствовал ее. Похоже, он таким образом встречал всех, что невероятно разозлило Ричарда, пусть даже он и заметил, что Валерий ответила заметно холоднее. Резоли поднялись, и Текс взялся представлять всех друг другу. Ни Резоли, ни Валерий не улыбались, и руки друг другу они пожали весьма холодно. Текс уселся, и Валерий посадила паспорту рядом между ним и Ризоли, которые заняли свои места, оставив Валерии стоять. Ричарду ужасно хотелось иметь возможность слышать, что происходит, но, к счастью, Текс, как плохой актер со слишком нарочитой для экрана игрой, преувеличенно жестикулировал, и его движение можно было легко прочитать. Валерии с Ризоли вели себя не так открыто. Текс развел руки, словно говоря, «Ну и как мы это сделаем?» Вот только Ричард понятия не имел, что за это может быть. Он надеялся, что речь идет об оплеухе по неизменно усмехающейся физиономии Текса, но такой вариант был весьма сомнителен. Великан задержал опущенную руку над переноской паспорту, и обычно мирный маленький песик взвился вверх, пытаясь вырвать из нее добрый кусок. «Молодчина!» – пробормотал Ричард себе под нос, в то время как Валерий гладила голову песика, тоже выражая одобрение. Встреча, судя по всему, была напряженной. Теперь говорила валерий очевидно, о самом Тексе, то указывая на него, то размахивая руками в сторону пары итальянцев. Так продолжалось несколько мгновений, и Текс, изображающий обиду, но по-прежнему с усмешкой на лице, указал на себя жестом оскорбленной невинности. Оба Ризоли одновременно повернулись к нему, и широкая, глуповатая, белозубая усмешка – медленно стекла с его лица. Он мрачно нахмурился, затем поднялся, протестуя против чего-то. Когда он закончил, стало ясно, что остальные взвешивают его слова, словно суд присяжных, выносящий вердикт обвиняемому. Ризоли дружно покачали головами, а Валерий медленно обернулась к нему еще раз. Текс сдвинул шляпу на затылок и сам покачал головой. А затем на лицо его вернулась широкая усмешка. Он расхохотался и хлопнул себя по бедру. Да он просто шут гороховый. Ричард тоже покачал головой. Игрушечный ковбой. Он напомнил ему не столько Джона Уэйна, как наверняка задумывалось, сколько Дорис Дей в роли бедовой Джейн. А еще Ричард понимал, когда терпит поражение. И, очевидно, Текс тоже. Он снова широко развел руками, еще раз потянулся погладить паспорту, но получил зубастый ответ, махнул рукой, словно говоря, до скорого, и не спеша покинул парк. Ричард перевел настороженный взгляд на трех остальных. Казалось, перед ним оставшиеся участники какого-то игрового шоу. Сеньора Ризоли протянула руку и, похоже, просила что-то. Как полагал Ричард, это был их пропавший телефон. Но Валерий покачала головой, не обращая внимания на протянутую руку. Она подхватила паспорту и протянула собственную руку, прощаясь. Встреча, брифинг, стычка, как ни назови, подошли к концу. Они пожали друг другу руки, и Валерий ушла через правые ворота. Пару секунд спустя ушли и Ризолли, но через левые. Ричард сложил свою газету и последовал за Валерий. Он с радостью отметил, что паспарту сидел в переноске с дверцей спереди, значит, не мог видеть Ричарда, плетущегося за ними метрах в тридцати или около того. Ричард понятия не имел, чтобы пес сделал, заметен его. До сих пор тот не подавал вида, что замечает его существование, глядя перед собой с надменным выражением, припасенным для всех, кроме валерий или Текса. Но рисковать не стоило. Валерий свернула на узенькую рюкальбер, и Ричарду пришлось держаться близко к стенам, что было непросто, ведь он постоянно сшибал стоящие повсюду столики кафе. Он успокаивал себя, что отлично справляется, но не мог не заметить, что огромное количество времени тратит, извиняясь перед людьми, к тому же чисто по-английски сметая все со столиков, в которые врезается, поэтому за ним тянется шлейф недовольства. Увидев, что Валерий сворачивает на еще более узкую боковую улочку, он ускорился, чтобы подобраться поближе. Улочка оказалась едва ли шире переулка с двумя рядами старинных зданий, стоящих по обе стороны от узкой дороги под разными углами, словно кривые зубы. Валерий шла изящно в гордом одиночестве, и Ричард метнулся в темный проем, провожая ее взглядом. Он оперся на дверь, чтобы отдышаться, и та вдруг поддалась. За ней оказалась китаянка, от испуга, огревшая его метлой, заставив перебежать дорогу и нырнуть в какую-то нишу. Теперь он едва дышал и несколько мгновений потратил на то, чтобы прийти в себя. Затем снова выглянул, осторожно высунув голову из тени, и понял, что увиденное ему не нравится. Где-то в двадцати футах впереди стояла, широко расставив ноги, Валерии. А в паре ярдов перед ней возникли Ризоли, чуть разошедшиеся в стороны, чтобы перекрыть ей путь. Они так и простояли несколько секунд злобным треугольником, пока Валерия не сняла переноску паспорту с плеча и не поставила бережно у какой-то двери. Затем вернулась в первоначальную позицию, широко расставив ноги и приготовившись. Сеньор Ризоли медленно приблизился, протянув руку, вероятно, в последний раз пытаясь убедить ее отдать их телефон. Ричард сжал кулаки и неубедительно сказал себе, что готов к действию, тут же припомнив слова Валери о найденном ими пистолете. «Запасной», — сказала она, — «должны быть и другие». Мужчина остановился прямо перед Валерией, а сеньора Ризоли скрестила руки на груди, изображая скуку. Внезапно Ричард заметил, что они выглядят не такими уж молодыми. Паспорту пронзительно гавкнул, и итальянец повернулся, одарив разозленного пса издевательской усмешкой. Это стало его первой ошибкой. Второй была попытка подняться сразу после того, как он был поражен стремительным ударом колена в пах, поскольку теперь тоже колено прилетело ему прямо в челюсть, напрочь его вырубив. Сеньора Ризоли, казалось, ничуть не удивилась непрофессионализму мужа и медленно двинулась вперед, достав из кармана выкидной нож. Валерия тоже пошла на сближение, перешагнув через сеньора Ризоли, в полной уверенности, что он больше не проблема. Ричард почувствовал, как по лбу стекает пот и дрожат руки. Он готов был кинуться, если так можно выразиться, на защиту Валерии, выйти и сделать все, что сможет, чтобы защитить даму. Но тут стало ясно, что он не только ничем не в силах помочь, но и может сильно помешать. Сеньора Ризоли пригнулась, зажав нож в правой руке и растянув губы в издевательской усмешке. валери стояла прямая, как шомпол, напрягшись, но при этом покачиваясь, словно королевская кобра, готовая к броску. И тут вдруг она разразилась смехом, прижимая руку к рту, как будто пыталась подавить неуместный порыв. Синьора Ризоли, успевшая приблизиться на расстояние удара, на секунду смешалась и вышла из стойки. Это стало ее первой ошибкой. Валерий молниеносно ухватила ее за запястье и выкрутила руку, прижав к земле, и та выронила нож. Второй ошибкой была попытка нож вернуть. Дорогой кожаный ботинок впечатался в ее подбородок, отправив в полет и она, слегка выгнувшись в воздухе, мягко приземлилась рядом с поверженным мужем. Валерия потратила пару секунд, чтобы убедиться, что оба выведены из строя, затем подняла паспарту, пару раз чмокнув его в мордочку в благодарность за помощь, и невозмутимо двинулась дальше. Не найдя чем еще себя занять, Ричард надел очки и тихо выдохнул. «Ад и все дьяволы!»